Рулетики из лаваша с курицей и ананасом. 2 тонких лаваша, 350 г куриного филе, 150 г консервированного ананаса, 200 г любого твердого сыра, 1 яйцо, 1 пучок зелени, кинзы, 175 мл кефира, 100 мл растительного масла, соль и перец черный молотый по вкусу. Куриное филе нарезать порционными кусками, посолить, поперчить, обжарить на растительном масле до золотистой корочки. Затем нарезать соломкой. Сыр натереть на крупной терке. Зелень вымыть, обсушить, измельчить. Перемешать сыр и зелень. Яйцо взбить и перемешать с кефиром. На каждый лист лаваша слоями выложить начинку. Первый слой – сыр с зеленью, второй – курица, третий – ананас. Лаваш свернуть трубочкой, уложить на противень, смазанный растительным маслом, полить кефирно-яичной смесью. Блюдо готовить в духовке при температуре 240 градусов Цельсия в течение 20 минут.